Серёжа ахнула Людмила. Её Серёжу мешком обвисал на плечо какого-то чужого мужчины, и большую половину лица по старине давнего кошмара скрывала испятнанная кровью повязка. "Люда, ты не думай, я ничего", бодро выговорил плещеев, и ноги у него окончательно подкосились. Чем Заниматься приходится, недовольно буркнул его спутник, и внес Игидовского шефа через порог как молодую невесту. Лидмила Борисовна, он действительно ничего, так что вы попусту не волнуйтесь. Лучше всыпьте ему как следует, когда отлежится. Он понимаете, в Токсово ездил на встречу с важным свидетелем, нас предупредить не соблаговолил, храбрый больно. Вот и склопотал пачка. Плищев наконец-то расслабился и вздохнул, ощутив под собой знакомый диван и родные пальцы жены, коснувшиеся лица. Вы, Людочка, с ним правда построже, сказал хозяин Нива. Но ну, бывайте по бегу, да не беспокойтесь, выйду уж как-нибудь. Спустя несколько секунд. В прихожей щёлкнула дверь. "Люда", прохрипел Прищеев. "Как он выглядел? Ты его рассмотрела? Тебе очень больно", сдерживая слёзы, спросила жена. В такие минуты она всегда переставала быть врачом и вела себя просто как женщина, любящая и напуганная. "Ты хоть что-нибудь видишь?" Вижу Спиченко, вижу, сказал плещеев. Просто очки вот. Ты его разглядела? Описание, сделанное растерянной Людой, такой худой, невысокий, волосы ёжиком, седые, лицо, да как тебе сказать, бог его знает. Глаза вроде светлые. Мало что добавила к его собственным ощущениям. Люда сказал он, лавя здоровой рукой и крепко как мог сжимая руку жены. "Запомни ты, никого не видела, поняла? Никого. Позвонили, ты открыла. Я один за дверью стоял. На стеночку опирался. Кто бы тебя ни спрашивал, хоть дубинин с Марины. Он успел уйти, и ты его не видела, поняла?" Догадка, мелькнувшая как озарение, на время вернула ему и остатки сил, и способность говорить внятно. Поняла, ничего не понимая, кивнула Людмила. Она только почувствовала, что для Серёжи это почему-то было очень важно. И иных причин ей не требовалось. Спокойной ночи, дядики Маль. Дядя Кемаль был темен лицом, как ненастная туча, и больше всего напоминал монголо-татарского завоевателя с картины Баскаки. Даром, что тот восседал на горячем белом коне, а дядя Кемаль на старом потертом ковре вьетнамского производства. А вместо русских девушек, брошенных на колени с локтями стянутыми за спиной, Перед ним сидел развалясь этот тип в неизменном спортивном костюмчике и нагло улыбался, заложив за уши длинные вечно засаленные пряди. Скунс, поразмыслил дядя Кималь. Хорошо поразмыслил. Он не будет делать прищеева, так что можете распорядиться этим заказом как пожелаете. Кималь Губаевич, Величественно кивнул, с отвращением заглатывая ароматный цейлонский. Проклятый скунсов посредник издевался над ним и не сколько этого не скрывал. Как пожелаете, и э -э -э, до чего некрасиво вышло с Плищевым. Кто же предполагать мог, что этот сукин код даже к бабе с охранником? Один на кладбище и двое в больнице. Жанночка со спинным озговой, а Гавур...